Творческая группа Самиздат представляет Цикл рассказов по вселенной онлайн-шутера Warface Алексей Бобл, Андрей Левицкий Потерянный конвой. Запах Гарри я ощутил не сразу. Док отвлек, которому вдруг сильно приспичило на полдороге к холмам. Причем в самый неподходящий момент, когда мы были на равнине. Медик группы мучился расстройством желудка с вечера. Не стоило ему брать в рейд угощения Бриджитт. Ведь все знают, что за операторским пультом она в разы лучше справляется, чем за плитой. Я поднял сжатый кулак, глядя на холмы впереди. В наушнике раздался голос Биррота. «Что у тебя, Дэнни?» «Док опять тормозит», — ответил я. Сзади разошлись в стороны здоровяки Франц и Ву, а стрелок-новобранец Чухрай, шедший за нами, повернулся ко мне спиной, поднял штурмовую винтовку и присел. Франц опустил пулемет стволом к земле, глядел на восток и лениво ковырялся спичкой в зубах. Невозмутимый Ву, поглаживая прицел снайперки, смотрел на запад, где, снизив темп, вдоль песчаной гряды двигалось звено капитана Биррота, командира группы. До них было метров 200, все в светлых цифровых камуфляжах, шлемах и очках с рюкзаками за спиной. Всего в патрульной группе два звена, моё и Биррета. В каждом по пять бойцов. Дозорным у Биррета кореец Пак. Следом идёт сам капитан, за ним связисты и два пулемётчика. Задание в этот раз несложное. Патрулируем зону ответственности базы Warface вдоль границ нейтральных территорий. Тут есть свои плюсы и минусы. Риск столкнуться с противником минимален. Хотя премиальных и повышения окладов ждать не стоит. Для этого необходимо участвовать в серьёзных миссиях. Но у нас трое новеньких. Надо подготовить их, обкатать прежде, чем возьмёмся за сложные задания. Докупить новичкам снарягу и обвес на оружие. Денег из фонда группы уйдёт прилично. По общему соглашению ветеранов, за тюнинг и экипировку новички отстёгивают лишь 50% оклада. Остальное добавляем мы, зато по завершению обкатки они вернут долги из премиальных. Таково условие Биррота. Хочешь служить долго и заработать? Принимай условия. Не хочешь? Сиди на базе с мизерным окладом рядового. Жди разнарядку на пополнение, а дальше как повезет. За спиной раздался шорох. Дог спустился в старую глубокую воронку с осыпавшимися стенками. Полцентнера сюда уронили, не меньше, — непонятно сказал Франц. Что? Я по-прежнему смотрел на звено Кэпа. Кореец Пак, инженер-сапер группы, вдруг ускорил шаг, а Кэп, коренастый усач, остановился. К командиру приблизился счастливчик Тедди, связист группы. Протянул трубку, подключенную к радиостанции в рюкзаке. Высокорослые близнецы Жебровски встали по сторонам от них, наблюдая за равниной, готовые в любой момент открыть огонь из пулеметов. Оба новобранцы недавно прибыли из Польши. Кэп подобрал их вместе со стрелком на сборном пункте в элькувейте неделю назад. Бирот при этом нарушил семь из пяти предписаний мобилизационной службы, обязывающей размещать заявки на пополнение через штаб. Но нам давно следовало укомплектоваться, потому что без стрелка еще можно прожить какое-то время в патруле. А вот без пулеметчиков на аравийском ТВД делать нечего. «Говорю, воронка от 50-килограммовой бомбы, не меньше», — пояснил Франц. «Сейчас наш острослов ее углубит», — заговорил Вол. Он вообще молчун по натуре, но не смог упустить момент, чтобы зацепить Дока, который вечно подшучивает над снайпером. Даже по шее пару раз от него получал за свои выходки. «Парни!» – подхватил Франц. «Лучше отойдите от греха. Эй, новичок, как там тебя? Игорь, осторожно. Док у нас знатный стрелок». «Да пошли вы!» – долетела из ямы. Я не вмешивался. Пускай дуркует. Все-таки третьи сутки в пустыне. Это не Корея, климат мягче. И служба в разы спокойней. Глянул на чистое синее небо. Маячить на равнение без движения – гнилое дело. Можно нарваться на неприятности. Силы Блэквуда иногда отрабатывают здесь полетные задания. Тренируют новичков-пилотов. Ведь тут не осталось поселений. Нефти нет. Голый, никому не нужный район. Правда, так глубоко на ничейные территории их К-50 редко залетают. Есть риск оказаться под огнем наших ПВО. Слева зашуршала оберткой Франц. Я покосился на него. Пулеметчик достал жвачку и разочарованно смотрел на вкладыш, медленно работая челюстью. «Опять та же картинка», – буркнул он и припрятал обертку в карман. Франц Бразаускас завербовался в Ворфейс еще в Прибалтике. Мать у него была немкой, отец то ли эстонцем, то ли литовцем. Пулемётчик собирал вкладыши от жвачек, бережно хранил коллекцию, мог подолгу говорить о ней. Странное увлечение для крепкого мужика. Хотя, все мы здесь со своими странностями. «Смени канал, Дэнни!» — приказал командир по радио. Я перевёл взгляд на холмы, куда спешил Пак, щёлкнул переключателем, меняя диапазон, и услышал Бриджит. «Далеко забрались, ребята!» «Отклонились от маршрута на 7 миль, Кэп. Я буду вынуждена...» «Брось!» – перебил Бирот. «Мы выполнили задачу. Возвращаемся. Разве в штабе до нас кому-то есть дело?» Он не дал ей ответить. «Проверь семнадцатый квадрат. Прямо сейчас глянь и сообщи, что видишь». Судя по молчанию, Бриджит вводила координаты, прокладывая новый курс одному из сверхзвуковых беспилотников, находящихся под ее контролем. Оператор она от бога, умеет быстро все рассчитать и отыскать цель. Не раз спасала наши задницы, выводя из-под обстрела противника. Вот если бы еще готовить умело также не пыхтеть бы тогда сейчас доку в воронке. «Скорей, док!» – бросил я через плечо. И почувствовал запах Гарри. Пару раз втянул носом сухой, нагретый утренним солнцем воздух, медленно повернул голову, Определил направление. Паленой резиной неслой из распадка между холмами. Поселения там нет, в округе на 20 миль не встретить колодцы с водой. Сплошь каменистая пустыня, до да песок. Трава не растет, даже колючих кустарников не видно. Но запах слышно. Вот почему командир насторожился и велел проверить те места беспилотникам. «Еще три минуты, Кэм», — сказала Бриджитт. «Скорректирую траекторию и посмотрю квадрат». «Ждём», — отозвался Биррот. Кореец не добежал до холмов, опустился на колено и положил ладонь на шею, накрыв ларингофоны. Я поправил ремень штурмовой винтовки и вновь сменил частоту. «Как дела, Пак?» «Воняет? Будь здоров! Масло, соляра, краска, резина — всё вперемешку. Не могу определить источник. Дыма и огня нет». «Движения не наблюдаю». «Где объект?» «Предположительно, между холмами». «Следы на песке?» «Нет». «Оставайся на месте, сейчас Бридж осмотрит квадрат сверху». Я щелкнул тумблером, доложил Бирроту, тот велел ждать. В яме закряхтел док, зашуршал целлофаном. Каждый носит свое дерьмо сам. «В принципе, мы на нейтральной территории, отходы можно песком присыпать». Но я бы не позволил, и Док это знает. Я вообще ему спуску не даю в последнее время. Нефиг было подкатывать к Бриджит и звать замуж. Она офицер, прибыла из Штатов и все восприняла всерьез, а Док, то есть Руди Новак, чех, да еще наполовину цыган, балабола прайдоха. За что она его полюбила, до сих пор не пойму. Бридж к нам относилась тепло, но почему-то выбрала именно Дока. «Смотри, чтоб не протекло», — хмыкнул Франц, когда медик выбирался обратно. «Минута», — сообщила в наушнике Бриджит. Помолчала и смущенно спросила. «Кэп, как там Руди?» «Дэнни», — произнес командир, переадресовав вопрос мне. «В порядке?» «Руди, помаши ручкой Бриджит», — бросил Франц в спину доку. Я ухмыльнулся, а лицо медика потемнело от гнева. Он показал небу средний палец и принялся упаковывать в рюкзак целлофановый мешочек с, э, так сказать, отходами производства. Дэнни, пожалуйста, скажи солнцу, чтобы не ел печенье. Торопливо заговорила Бриджит. Я только вчера узнала, что джем был просрочен. Перепутала банки, когда готовила начинку, ну и... Что и она не уточнила. Скажу. Я покосился на Дока, который вешал через голову сумку с дефибриллятором. Обещанная минута давно истекла, и командир не выдержал. Что видишь, Бриджит? Простите, капитан, тут... этого не может быть. Оператор, отвечайте по уставу. В голосе Кэпа прорезался металл. Доложить обстановку, немедленно. Я опустился на одно колено, уперев приклад в плечо. Поднял правую руку над головой, разжал кулак и растопырил пальцы. За спиной зашаркали подошвы армейских ботинок, бряцнули патроны в ленте у Франца. Теперь бойцам было не до шуток. Они не слышали наш разговор по радио, но понимали мои знаки. Звено Кэпа также рассредоточилось. пока отошел назад шагов на 20, оказавшись точно на середине между людьми и холмами. Если потребуется, успеет поставить мины и перекрыть противнику направление на выезде из ложбины. Кэп с бойцами за это время поднимется на гряду, а вот мне с парнями придется прятаться в воронке и держать оборону. Отступать здесь некуда. «Вижу уничтоженный конвой», — доложила Бринджет. «Четыре наших грузовика, две бронемашины сопровождения». Она назвала координаты конвоя и добавила... Судя по картинке, выгорели до окна еще вчера. Признаков дыма и пламени не наблюдаю. Я откинул клапан на разгрузке, сверился с данными, полученными электронным планшетом через спутник. На экране светилась карта, разбитая на квадраты. Яркими точками был обозначен конвой. Выходило, что сгоревшие машины расположены за холмами, до них почти две мили. Чтобы добраться туда, надо миновать ложбину, обогнуть возвышенности. Нет, что-то не сходится. Запах на таком расстоянии не почуять. «Пройдись еще раз над квадратом, Бриджик!» — приказал командир. Видимо, ход наших мыслей совпал. Спустя минуту оператор доложила. «Еще один грузовик прямо перед вами стоит на въезде в ложбину. Машина уничтожена». «Вот откуда горелым тянет!» «Прочеши соседние квадраты! Заметишь противника, скин численность и координаты!» «Я должна...» «Ты слышала, что я сказал? Конец связи!» Я сменил диапазон, махнул рукой, и звено пришло в движение. Полученные данные Бриджит сбросит на планшетник, если вообще будут хоть какие-то данные. Меня одолевали сомнения насчет противника. Нападение случилось вчера, сидеть в засаде и ждать наш патруль диверсанты Блэквуда не станут, у них другая тактика, они чаще под прикрытием мехбоссов работают, но раз следов ПБМ противника нет, значит конвой вполне могли расстрелять с воздуха. Вот только наши ПВО, то есть операторы, такие как Бриджит, сидящие в командном центре объединенных сил сокращенно Ось, не могли прощёлкать появление вертолётов противника над нейтральными территориями. К тому же маршруты конвоя вводится в базу данных, патрули информируются заблаговременно. Странно всё это как-то, ведь Бриджит явно не знала о конвое. «Дэнни, пройдёшь между холмами, осмотришь грузовик», — приказал командир. «Сделаем, Кэп». Мы поднимаемся на гряду, спустимся за холмы и пойдем вам навстречу. Понял вас. Звено. Бегом марш! Перехватив винтовку, я глянул по сторонам. Вулл с Францем держались на одной линии со мной. Док с Чухраем пыхтели сзади. Свезло новобранцам. Первый патруль и сразу нештатная ситуация. Хотя, это еще как посмотреть. Биррет отклонился от утвержденных штабом Warface маршрутов. Командир всегда обкатывал новичков на нейтральных территориях, считая, что учебка и полигон оси не дают бойцу навыков, которые легче получать в поле. Только в поле можно проверить человека на прочность и чему-то научить. В наушнике пискнуло, в нагрудном кармане завибрировал планшет. Я взглянул на экран. Чисто, противник не обнаружен. Остановив звено перед ложбиной, Отправил Франца вперед. Доку и Стрелку велел оставаться рядом и наблюдать в противоположном направлении. Вулу приказал подняться на ближайший холм, осмотреться. Игорь Чухрай держался хорошо. Крепкий парень. Дышал ровно, двигался без суеты. Выйдет толк из новичка. У него были голубые глаза, прямой нос и русые волосы. В Варфейс он попал после техникума, Мог пойти в обычную армию, но захотел романтики, да и денег подзаработать. Я читал его личное дело, родился и вырос в Арзамасе, где остались родители. Контракт подписал на три года. На хорошую квартиру или даже дом в родном городе точно хватит, если с нами останется и если не убьют. В случае смерти страховка предусматривает выплату родным трехмесячных окладов, и бесплатную доставку гроба с телом к месту жительства. Франц отошёл метров на 20 я тихо скомандовал «вперёд» и двинулся вдоль склона, поглядывая на быстро взбирающегося к вершине вула. На ходу обратился к Чухраю. «Доложите обстановку, боец!» Капитан, сапёр и связист поднялись на гряду, Жебровский отстают. Да, склон там крутой, а пулеметчики-новобранцы явно расслабились. Мы третьи сутки в патруле, до базы День Пути. Я оглянулся. Биррот сверху подгонял близнецов. Если так дальше пойдет, вылетят из группы без звука. Вернутся в элькувейт кувейт на переукомплектование с пометками в личном деле о несоответствии специальности. На земле появились следы шин с крупным протектором. Я посмотрел на восток. Странный был маршрут у конвоя, будто ехали от Персидского залива, где ось не имеет баз и укреплений. Что за дела? Год назад побережье выжгли ядерными тактическими зарядами, там живого места не осталось. Нейтральные территории никому не нужны. Тогда, может, сбились с пути и... Нет, у всех разом навигатора не выходит из строя. Связь не ломается. Так не бывает. И ещё не бывает, чтобы конвой теряли из вида почти на сутки. Если с экранов радаров исчезли сигналы маяков машин и группа охраны не отвечает на запросы по радио, то ось направляет в предполагаемый район поиска авиазвено. За ними в воздух поднимают двухвинтовой чинук с полусотни бойцов на борту. Все действия давно отработаны. Операторы в командном центре не могли потерять конвой из вида. Не могли проспать его исчезновение, если только группе мониторинга ТВД могли попросту не сообщить о конвое. Никто не знал о нем, потому что не было заявки на сопровождение. А разве возможно такое? Пожалуй, да, но в высшей степени странно. Сержант! позвал меня Док. «Что?» Я оглянулся и понял по выражению на его лице. Опять живот прихватило. «Док, ты достал! Давай быстро, пока Кэп за грядой!» Док завертел головой. «Туда жми», подсказал я, махнув рукой на валуны при въезде в ложбину, и двинулся вперед. Грузовик стоял между холмами. Точнее, не грузовика, а то, что от него осталось почерневший от копоти железный остов. Франц проверил местность вокруг машины на предмет мин-ловушек. Вулл доложил по радио «Кругом чисто». Получил команду продолжать наблюдение и залег на вершине холма. Осматривая грузовик, я связался с командиром. Следов людей не обнаружил. Не понимаю, как такое произошло. Они же явно сломались, остановились для починки, но следов нет. Будто машину никто не покидал, и внутри никого не было. «У нас та же картина, Дэнни», — откликнулся Бирет. «Что будем делать, командир?» «Оставайтесь на месте. Еще раз все смотрите Бридж уже доложила о конвое наверх. Сейчас будут птички». Вас понял. Мы снова разошлись. Стрелок-новобранец Чухра следовал за мной как привязанный.